В те времена такая наглая ложь была слишком опасной, чтобы я мог позволить себе продолжать наши встречи. С тех пор мы больше не виделись. И все-таки моя врожденная интуиция, которая по чуткости может сравниться разве что со счетчиком Гейгера, подсказывает, что за прошедшие годы Бретон как-то приблизился ко мне. Ведь что там ни говори, но его интеллектуальную деятельность уж никак не сравнишь — по значению с эпизодическими театральными успехами экзистенциалистов. В тот день, когда я не явился на назначенную Бретоном встречу, умер сюрреализм в том смысле, который вкладывали в него мы двое. Когда на следующий день одна из крупных газет попросила меня дать определение сюрреализма, я ответил «Сюрреализм — это я». И я действительно так считаю, ибо я единственный, кто способен развивать его дальше. Я никогда ни от чего не отрекался, но, напротив, все подтверждал, возвышал и расставлял по местам, подчинял воле разума, освобождал от материальной оболочки и одухотворял. Мой нынешний ядерный мистицизм есть не что иное, как вдохновленный самим Святым Духом плод дьявольских сюрреалистических экспериментов начального периода моей жизни. Движимый мелочным чувством мести Бретон составил из букв того дивного имени, которое я ношу, анаграмму «Авида Долларс» жаждущий долларов или день голуб. Вряд ли, пожалуй, это можно считать крупной творческой удачей большого поэта. Хотя должен признаться, эти слова достаточно точно отражали ближайшие честолюбивые планы того периода моей биографии. А тем временем в Берлине только что на руках у Евы Браун в совершенно вагнеровском стиле умер Гитлер. Узнав эту новость, я проразмышлял целых семнадцать минут. В тот момент я измерял себе температуру. Гала сказала, двух минут вполне достаточно. На всякий случай ответил я, подержу-ка еще термометр пятнадцать минут. И принял бесповоротное решение. Сальвадор Дали призван стать величайшей кортизанкой своей эпохи. И я это осуществил. А ведь если разобраться, не в этом ли заключено все, чего я содержимостью параноика добиваюсь в своей жизни? После смерти Гитлера началась новая религиозно-мистическая эра, вот-вот грозившая поглотить все идеологические течения. А мне тем временем предстояло выполнить одну важную миссию. Ведь еще как минимум, С десяток лет мне предстояло бороться с современным искусством, этим истлевшим прахом материализма, оставленного в наследство французской революции. Поэтому мне необходимо было рисовать действительно хорошо, хотя, строго говоря, это абсолютно никого не интересовало. И тем не менее мне было совершенно необходимо освоить безукоризненно хорошую живопись. Ведь чтобы одержать в один прекрасный день триумфальную победу, мой ядерный мистицизм должен был слиться воедино с высшей совершенной красотой. Я знал, что искусство абстракционистов, тех, кто ни во что не верит, и, соответственно, ничего не могло бы послужить величественным пьедесталом для Сальвадора Дали, одиноко стоящего в наш мерзкий век, материалистической декоративной мазни и любительского экзистенциализма. Все это не вызывало у меня ни малейших сомнений. Но чтобы выстоять, выиграть время, надо было стать сильнее, чем когда бы то ни было, заиметь золото, делать деньги побольше и побыстрее, чтобы сохранить форму. Деньги и здоровье. Я совершенно перестал пить и стал холить себя, доходя в этом порой до какой-то исступлённой одержимости. Одновременно наводил я глянец и на Голу.